Глава 19 Вместо того, чтобы довершить исследование мозга Саута, который, при всей важности этого органа, под микроскопом выглядело не так уж и интересно, Фитцпирс откинулся в кресле и задумался. Он думал, что Грейс еще прелестнее из-за того, что легко поддается его влиянию, хотя это влияние скорее тревожит ее, нежели очаровывает. Чит был в должной мере ученым, готовым ревностно доискиваться сути физических явлений, но в еще большей мере мечтателем и идеалистом. Он верил, что за несовершенным прячется совершенное, что незаурядное скрывается в гуще обыденного. Что, как бы точно не повторялись условия опыта, результат окажется всегда новым и непредсказуемым. Он усматривал в себе личность с неограниченными возможностями, потому только, что это его личность, хотя в тех же обстоятельствах тысячи ему подобных кончали ничем, и был уверен, что открыл в хинтаке совершенно исключительное существо, предназначенное для него одного. Фицпирс обладал привычкой разговаривать с собой вслух, какая обычно встречается у мечтателей более преклонного возраста, Расхаживал по комнате, стараясь ступать на самые яркие цвета в узоре ковра, и бормотал себе под нос. «Пока я в хинтыке, эта удивительная девушка будет озарять мою жизнь светом, и, что самое замечательное, наши отношения будут исключительно духовного свойства. Мы разного круга, иная близость между нами невозможна. Как она не прелестна, брак с ней был бы безумием». «Одна мысль о нем убила бы всю одухотворенность нашей дружбы. Да и вообще в практической жизни у меня есть другие цели». Фитцпирс рассчитывал со временем жениться на женщине, равной ему происхождением, но гораздо более богатой. Однако в настоящем его помыслах сосредоточились на грейс Мелбери, в которой он видел скорее некое духовное явление, чем существо из плоти и крови. Явление, которое годится на то, чтобы оживить его бытие и развеять однообразие и скуку деревенской жизни. Увидев Грейс, но еще не обменявшись с ней ни словом, он от праздности вознамерился приволокнуться за хорошенькой дочкой лесоторговца, но теперь, узнав ее ближе, устыдился прежних поползновений. Близость с такой девушкой не может принять вульгарный оборот. Она сулит высокое духовное общение и сопричастность миру идей. Не имея причин наведываться в дом ее отца, он понимал, что дружба их будет питаться случайными встречами у дороги, в лесу, на пути в церковь или из церкви, где-то возле ее дома. Как он и предполагал, мимолетные свидания стали событиями в их жизни. Но в деревенской глуши минутные встречи, Часто повторяясь, порождают интересы даже близость между людьми. Их близость росла так же незаметно для глаза, как растут почки на деревьях. Нельзя было установить, в какой день они стали друзьями, и все же понимание тонкой нити уже связывало двух людей, еще зимой бывших чужими друг другу. Весна началась неожиданно. Давно набухшие почки распустились за одну теплую ночь. Казалось, слышно, как деревья наливаются соком. Откуда ни возьмись, явились позднеапрельские цветы с таким видом, будто они здесь век, хотя еще позавчера их не было и следа. В лужах барахтались птицы. Домосеты говорили, что слышали соловья, на что гуляки с презрением отвечали, что слышали его две недели назад. Практика у молодого доктора была менее обширной, чем у его лондонских коллег, и оставляла время для частых прогулок по лесу. Да и то сказать, врачебной деятельности он отдавался отнюдь не с тем усердием, которое служит залогом широкой известности. Однажды он задумчиво бродил с книгой в руках по Дубраве. День был погожей, повсюду в природе кипела деятельность, и человеку созерцательному. Перед ее лицом невольно хотелось поюжиться от неловкости за свою праздность. Вдруг издали донесся странный звук, словно кряканье утки. Обычный в лесном краю этот звук был новостью для Фитцпирса. Продвигаясь вглубь леса, доктор вскоре догадался, откуда исходил звук. Как обычно, в это время года в лесу заготовляли кору. Лезвие топоров с треском отдирали ее от липкой поверхности ствола. Корой торговал Мелбери, отец Грейс, он мог находиться поблизости, и, привлеченный этим соображением больше, чем интересом к самому зрелищу, доктор ускорил шаги. Подойдя ближе, он узнал среди работников обоих Тимати Тенге, старшего и младшего, и Роберта Кридла, которого, по всей вероятности, прислал на подмогу Уинтерборн. Рядом хлопотала Марти Саут. Первым на обреченное дерево набрасывался кридл. Маленьким топориком он ловко обрубал ветки и счищал нарост ха, покрывавшего ствол на фут два от земли, операция которую можно уподобить малому туалету приговоренного к казни. След за тем дерево обдирали на высоту человеческого роста. Если благородное создание природы может выглядеть нелепо, то это был как раз тот случай. Голенастый дуб стоял, словно стыдясь самого себя, пока его не подрубали под корень, после чего отец и сын Тенге с поперечной пилой довершали дело. Едва дерево оказывалось на земле, Работники набрасывались на него, как саранча, и в мгновение ока очищали от коры весь ствол и нижние ветви. Марти Саут поставили обдирать макушку. Затерявшись, как птица, среди веток с набухшими почками, она тщательно выполняла работу, на которую у мужчин не хватало сноровки и терпения. При жизни дуба вершина его поднималась над лесом, улавливая лучи встающего и заходящего солнца и свет луны, в то время как нижние ярусы сучьев окутывала густая тьма. «Ваш топорик, видно, лучше, чем у других», заметил наблюдавший за Марти Фитцпирс. «Что вы, сэр?» — ответила она, показав заточенную конскую кость, которая была посажена на черенок. Просто у других не хватает терпения на мелкую работу. Их время стоит дороже, чем мое». Рядом на поляне был сложен просторный шалаш, и перед ним на костре весело посвистывал чайник. Фиспирс устроился в шалаше с книгой, иногда отрываясь от чтения, чтобы бросить взгляд на разыгравшуюся перед ним сцену. На минуту у него мелькнула мысль, что он может поселиться здесь навсегда и, женившись на Грейс Мелбери, слиться с лесной жизнью. Да и зачем гнаться за неизвестным? Тихое счастье приобретается лишь ценой отказа от дальних планов и устремлений. Мысли местных жителей не выходят за пределы кинтокских лесов. А чего бы ему не уподобиться им? Небольшая практика среди окружающих людей могла бы стать венцом его желаний. Тем временем Марти Саут, покончив со вздрагивавшими от ее прикосновения мелкими ветками, вышла из-за поверженного дуба и принялась заваривать чай. А когда все было готово, созвала работников. Фитспирс, подчинясь настроению, подсел к ним. Он медлил уйти, и только тогда понял скрытую причину своего промедления, когда до слуха сидевших у костра донесся легкий скрип повозки, и кто-то из работников сказал сам едет оглянувшись все увидели приближающуюся довуколку мелбери с налипшим на колеса податливым хом. лесоторговец вел лошадь под узцы и поминутно оглядываясь предупреждал сидевшую сзади дочь когда и где пригнуть голову чтобы не задеть за свисающие ветки он задержался у того места где только что была прервана работа беглым взглядом окинул груду коры и направился к работникам. Встреченный громкими возгласами, он согласился выпить с ними чаю и привязал лошадь к соседнему дереву. Грейс отказалась принять участие в чаепитии. сходя с места, она задумчиво смотрела на лучи солнца, пробивавшиеся тонкими нитями сквозь астролист, перемежавшийся с дубником. Подойдя ближе к шалашу, Мелбери заметил среди сидевших доктора и с радостью принял его приглашение усесться рядом с ним на бревно. «Черт возьми! Кто бы мог подумать, что вы окажетесь в таком месте!» — воскликнул он, довольный неожиданной встречей. «Хотел бы я знать, разглядела ли дочка, что вы тут сидите, рукой подать? Наверное, нет!» Он вытянул голову в сторону двуколки. Грей смотрела вдаль. Она на нас и не глядит. Ну да ладно, бог с ней. Грейса в самом деле не подозревала о соседстве Фицпирса. Ее мысли были далеки от того, что открывалось ее взгляду. Она думала о дружбе с миссис Чармон, которую утратила, едва успев обрести, о причудливом нраве этой женщины, о тех дальних краях, где она окружена сейчас совсем иными людьми, с которыми Грейс надеялась вести знакомство через посредство своей покровительницы. Она мечтала, что летом, вернувшись в Хинток, хозяйка поместья, быть может, захочет возобновить дружбу, так резко прерванную в прошлый приезд. Мелбери, сидел у костра, пересказывал старые истории о лесорубах, обращаясь к Фитцбирсу и как бы призывая в свидетелей работников, знавших эти истории, на зубок. Когда он умолк, Марти поднялась со словами «Я, пожалуй, отнесу чаю, мисс Грейс». Но в эту минуту послышался звон сбруи. Оглянувшись, Мелбери увидел, что лошадь забеспокоилась и задергалась, а испуганная Грейс не решается позвать на помощь. Мелбери вскочил, но Фицпирс его опередил, и пока отец обуздывал лошадь, доктор помог Грейс слезть с двуколки. Она так растерялась при виде Фицпирса что не догадалась спрыгнуть на земь сама, позволив ему чуть ли не перенести на руках. Он выпустил ее не прежде, чем она коснулась ногами земли, и осведомился, не испугалась ли она. «Нет, не очень», — сказала Грейс, переводя дух. «Это не опасно. Другое дело, если бы лошадь понесла под деревьями. Там можно расшибить голову осучи». Это могло вам угрожать, так что тревога как нельзя более оправдана. Говоря это, он подразумевал растерянность, которую, как ему показалось, он прочитал на ее лице, не зная, что виной тому был отнюдь не испуг, а его внезапное появление. Как и в прежней встрече, когда он наклонялся к ней ближе обычного, на нее нашло неожиданное желание заплакать. Управившись лошадью и увидев, что Грейс цела и невредима, Мелбери вернулся к работникам. Тотчас, взяв себя в руки, Грейс последовала за ним вместе с Фицпирсом и, подойдя к костру, весело заявила, «Не думала я принимать участие в вашем пикнике, да видно судьба». Марти нашла ей место поудобнее, и Грейс уселась в кружке, прислушиваясь к Фицпирсу который выспрашивал у ее отца и работников предания об их отцах и дедах, о превратностях лесной жизни, о таинственных видениях, которые можно объяснить только вмешательством сверхъестественных сил, о белых и черных ведьмах. Он выслушал непременную историю о двух братьях, которые сразились друг с другом и пали, после чего их души поселились в Кинтокхаусе и жили там пока священник не заговорил их и не загнал в болото в этом самом лесу, откуда они каждый раз под Новый год, по старому стилю, кочетами скачут к прежнему жилищу. Недаром пословица говорит «Новый год придет, кочетам запоет». Время бежало легко и незаметно. Дым от голых веток, наваленных в костер, тянулся к небу, заволакивая солнце, а за его синеватым пологом вздымались, как обнаженные руки, ветви простертых на земле деревьев. Запах древесного сока мешался с запахом горящих веток, разбросанные вокруг куски коры причудливо поблескивали липкой светлой изнанкой. Общество доктора тешило тщеславие Мелбери. Как хозяин у этого костра он готов был еще долго долить удовольствие встречи Но Грейс, постоянно ловившая на себе взгляды Фицпирса поднялась, давая понять, что время вышло, и Мелбери послушно поплелся за ней к двуколке. Нарочно медленно доктор подсадил Грейс, рассудив, что, приняв ее недавно с двуколки, впредь обеспечил себе право на подобные любезности. «Вы сейчас чуть не расплакались, и чего?» спросил он тихо. «Не знаю», — ответила она и не солгала. Мелбери уселся с другой стороны и двуколка тронулась, бесшумно круша колесами, нежные узорчатые мхи, геоцинты, баранчики и образки вместе с другими редкими и растениями и с треском переламывая сучки, лежавшие поперек дороги. Их путь домой шел вершины высокого холма, справа от которого простиралась обширная долина, обликом и испарениями земли, отличавшейся ото всей Хинтекской округе. Это был край Сидра, отделенный от лесного края гребнем холма. Воздух в этой яблочной долине синел, как сапфир, а воздуха такой синевые больше не встретишь нигде. Понизу стелились сады, охваченные пламенем неистового цветения, несколько буйно расцветших яблонь, Взбежали по холму почти до самой дороги. Облокотившись на калитку, за которой спускалась вниз тропа, спиной к дороге стоял человек и так самозабвенно любовался цветущими садами, что не заметил проехавший мимо двуколки. — Это был Джайлз, — сказал Мелбери, когда они отъехали от него на порядочное расстояние. — Неужели, бедный Джайлз, — сказала Грейс, Это цветение означает для него тяжкую работу осенью. Если не нападет какая порча, урожай будет на славу». Между тем в лесу работники, засидевшись у костра, собрались на вечер, глядя по домам. Благо, условия издельщина позволяли им самим устанавливать время работы. Складывая свежую кору рядами для просушки, Они мало-помалу отдалились от шалаша и с наступлением сумерек отправились в Освояси. Хитспирсу не хотелось уходить. Он снова раскрыл книгу, хотя не мог уже разобрать в ней ни слова, и так сидел у замирающего костра, вряд ли подозревая, что работники разошлись по домам. Погруженный в мечты и раздумья, он, казалось, объял ими весь край лесов. Никакой шорох. Никакое движение не нарушало его совершенного слияния с окрестной природой. Он снова подумал, что ради этого покоя стоит пожертвовать чистолюбивыми планами. Зачем биться над разработкой новых идей, если можно зажить здесь своим домом в тиши и довольстве на славный старинный лад? Между тем лес кругом темнел, погружаясь в сумерки. Уже робкая пташка осмелев с наступлением вечерней поры, неудержимо разливалась на соседнем кусте. Глаз различал только светлый на фоне леса полукруг поляны. Дойдя взглядом до ее края, фисперс увидел, что оттуда в его сторону движется человек. Затаившись в тени шалаша, доктор переждал, пока прохожий его минует. Скоро из темноты проступили очертания женской фигуры. Низко наклонив голову, женщина брела по следам двух уколки, как будто что-то выискивая на земле. Фитспирса осенило, что это Грейс, и через мгновение его догадка подтвердилась. Да, она действительно что-то искала, обходя поваленные деревья, белевшие во тьме своей наготой. Вот она подошла к груди золы и, увидев в ней мерцавший уголек другой, Взяла пруд и разворошила костер. Ветки ярко запылали, из темноты выступило освещенное лицо Фитспирса, сидевшего точно на том же месте, где она его оставила несколько часов назад. Грейс вздрогнула и даже вскрикнула. Мысли о докторе не покидали ее, но меньше всего она ожидала снова встретить его в лесу. Фитспирс подошел к ней. «Я ужасно вас напугал». — проговорил он. — Мне надо было вас окликнуть, но я никак не думал, что это вы. Я здесь сижу с вашего ухода. Он поддерживал ее рукой, словно боясь, что она лишится чувств. Поняв, в чем дело, Грейс мягко высвободилась и объяснила, зачем она вернулась. То ли у двуколки, то ли у костра она обронила кошелек. — Сейчас мы его разыщем, — сказал Фитспирс. Он подбросил в костер охапку прошлогодних листьев, отчего пламя взметнулось ввысь, а окрестные тени внезапно сгустились, мгновенно превратив вечер в ночь. При свете костра они долго обшаривали на четвереньках поляну, пока, наконец, Фицпирс не поднял голову от земли. «Мы всегда встречаемся при странных обстоятельствах», — сказал он, опершись на локоть. «Хотел бы я знать». Нет ли за этим тайного смысла? Разумеется, нет, — поспешно проговорила Грейс, выпрямляясь. Прошу вас, не надо об этом. Надеюсь, в кошельке было немного денег, — сказал Фицпирс, неохотно вставая и стряхивая с брюк налипшие листья. Совсем пустяки. Мне жалко не денег, а кошелька — это подарок. В таки деньги нужны не больше, чем Робинзону на необитаемом острове. Здесь почти не на что их тратить. Они уже оставили поиски, когда Фицпирс увидел, что у его ног что-то лежит. — Вот он, — сказал Фицперс, теперь ни вашему отцу, ни матери, ни подруге, ни поклоннику не придется досадовать на вашу рассеянность. — Знал бы он, где я сейчас. — Поклонник? — лукаво спросил Фицперс. Не знаю, можно ли его назвать этим словом. Простодушно ответила Грейс, поклонник — это что-то легкомысленное, поверхностное, а этот человек совсем не таков. Он обладатель всех основополагающих добродетелей? Может быть, только я не могла бы их перечислить. Зато ими обладаете вы, а это гораздо лучше. Шлейермахер учит, что основополагающими добродетелями являются... Самообладание, настойчивость, мудрость и любовь. Примечание. Шлейермахер Фридрих. Годы жизни 1768-1834. Немецкий философ, теолог и проповедник. Конец примечания. Лучшего перечня добродетелей мне не приходилось встречать. Боюсь, что у бедного. Она чуть было не сказала Уинтерборна, подумав о том, что у подарившего ей кошелек Джайлса было не слишком много настойчивости, хотя в вдобль хватало трех других добродетелей, но вовремя сдержалась и умолкла. Полупризнание Грейс перевернуло Фицпирса. Мгновенно утратив чувство превосходства, он взглянул на нее глазами истинно влюбленного. «Мисс Мелбери!» — сказал он внезапно. — Признайтесь, я угадал, что тот добродетельный человек, о котором вы упомянули, словом, что вы его отвергли. Грейс пришлось признать это. — Это непраздное любопытство. Боже, избавишь, чтобы я посягал на чужую святыню, но, дорогая мисс Мелбери, теперь, когда его нет, могу я приблизиться к вам? — Я... «Я ничего вам не скажу!» — воскликнула она. «Сейчас он мне ближе, чем раньше. Когда отвергаешь человека, потом чувствуешь к нему жалость!» Эта новая помеха лишь возвысила Грейс в глазах доктора. Любовь его перешла в обожание. «Скажите хоть слово, прошу вас!» — взмолился он, теряя голову. «Не настаивайте. Уже поздно мне надо домой». «Да, конечно!» — отозвался Фитспирс но не двинулся с места. Ей показалось неловко уйти так сразу, и они молча стояли рядом еще некоторое время. Тишину нарушили две птицы, не то устраиваясь на ночлег, не то свивая гнездо. Они вступили в отчаянную расприю, мешавшую им воспользоваться крыльями, и с размаху шлепнулись в горячую залу костра, но тут же разлетелись в разные стороны. «Вот так кончается то, что зовут любовью», — произнес чей-то голос. Это была Марти Саут, стояла, запрокинув голову в надежде увидеть упорхнувших птиц. Внезапно обнаружив перед собой Грейс, она невольно воскликнула. «Ах, мисс Мелбери, я засмотрелась на голубей и не заметила вас. А вот и мистер Уинтерборн», — прибавила она робко, взглянув на стоявшего в тени Фитспирса. «Марти», — прервала ее Грейс, — «проводите меня домой, пожалуйста. Пойдемте, прошу вас». Немешкая, она схватила девушку за руку и быстро потащила прочь от шалаша. Они удалялись от призрачных рук, поваленных голых деревьев, от леса, от натранной коры, от Фитцпирса, от всего. Тропинки через перелесок, где между стволами проглядывали бледные пучки примулы. «Я и не знала, что мистер Уинтерборн там», — нарушил молчание Марти уже возле самого дома Мелбери. «Его там не было», — сказала Грейс. «Но мисс Мелбери, я сама его видела». «Нет, это был не он. Джайлс Уинтерборн мне не нужен».